Интуиция Рин зачастую попадала в яблочко, но Харуюке казалось, что на сей раз её логика скакала слишком резво. Борясь со страхом, он посмотрел на сидящую напротив Нодзоми, но та продолжала молчаливо сверлить взглядом точку на столе. Похоже, она тоже уже обдумала возможность, на которую намекала Рин. Верилось в это по-прежнему с трудом, но... Стоило принять версию о том, что именно чёрная туча нюкто отключила социальные камеры в реальном мире, И картина происходящего складывалась воедино уже без случайных совпадений, ведь если Рин права, то всё дело в том, что ребёнок Надзуми и есть загадочная гостья богини. Надзуми словно дожидалась, пока Харуюки что услышные по полочкам. «Я думаю, Косакаба-сан права», — севшим медленным голосом подтвердила она. Её настоящее имя — Цукиори Риса, а дуэльный аватар — Найт Райт Уника. Она в Брейнберресте три года, имеет шестой уровень, В Легионе не состоит, к дуэлям серьёзно не относятся. Не думаю, что хоть кто-то из вас её видел, кроме Шока, который живёт с ней в одном районе. Хараюки и правда слышал это имя впервые. Более того, ни одна из составляющих его частей не нашла отклика в его внутреннем словаре night Райт. Right. Найт right? Что это за цвет такой? Ночная поездка». Поборов желание открыть приложение-переводчик, Хараюки вслушался в продолжение речи Нодзоми. «У Риса есть огромная мечта. Она хочет выступить на Олимпиаде следующего года и идеально исполнить на коне прыжок, раковицы с тройным сальто и группировкой, который до сих пор успешно выполнялся на официальных соревнованиях всего один раз. Однако, чтобы он получился, нужно разогнаться до такой скорости, на которой очень сложно выбрать правильный момент для прыжка. Она пыталась снова и снова, но у неё никак не получалось. В итоге она довела себя до трясучки. Хотя Хараюки не интересовался спортом, даже он слышал про этот синдром, Так говорили, когда психологическое давление мешало двигаться. Харюки читал, что надёжных методов лечения этого состояния пока не придумали, поэтому врачи в основном стараются просто подавлять центральную нервную систему при помощи медикаментов, психотерапии и нейролинкеров. Смочив горло холодной водой, Надзоми продолжила. «Я всегда выступала против того, что риса осваивал этот приём. Когда 8 лет назад гимнастка Раковица исполнила этот пока ещё безымянный приём, Она повредила ногу при приземлении и ушла из спорта спустя всего несколько лет. Нориса в принципе, пришла в гимнастику, потому что восхищалась той спортсменкой, все усилия натратила только на то, чтобы исполнить то тройное сальто с группировкой на гимнастическом коне. Не будет же она слушать мои возражения, когда до места в олимпийской сборной всего пара шагов. Поэтому я погрузилась вместе с ней на неграничное нейтральное поле. «Понятно», — Черноснежка медленно кивнула. Насколько я слышала... Трясучка возникает, когда человек вкладывает слишком много мыслей в движение, уже доведённое до автоматизма и совершенства. Прежде Цокиори управлял разгоном и прыжком подсознательно, а теперь захотела бежать быстрее стремиться выше. По-видимому, эти мысли всё и запутывали. Со временем тренировки вновь довели бы движение до автоматизма, но это требовало много усилий. Однако, если на неограниченном нейтральном поле потратить всего три часа, это всё равно, что тренироваться в реальности четыре месяца. Метод довольно грубый, но, думаю, он способен победить Трисучко». Надземя ошарашно моргнула и кивнула, соглашаясь с анализом Черноснежки. «Да, это буквально то, как рассуждала Риса, или, если точнее, это то, на что её надоумил лакомец Сквикер, наша общая подруга». «А-а-а!» удивлённо обронила Рин. Надземя на секунду опешила, но расплылась в слабой улыбке. «Ах да, вы же с ней обе в Грейт Волл, Если честно, мне до сих пор не верится, что в реальности эш Роллер. Это такая милая девушка». Когда они знакомились перед встречей, Надзуми даже вскрикнула, не веря своим ушам. Похоже, она и сейчас отчасти сомневалась. И Хруюки прекрасно её понимал. Даже он, знавший всю подоплеку, чувствовал, что его мир перевернулся вверх дном, когда сразу после разговора с Рин в реальном мире встречался с Сашем в ускоренном. Рин смущенно хихикнула. Надзуми как-то странно посмотрела на неё, но быстро взяла себя в руки. Последние годы отборочный национальный чемпионат по спортивной гимнастике в отдельных категориях проводятся только в первом корпусе национального спортивного зала Йо-Йоги. Вот почему Риса предложила провести тренировку на неограничном нейтральном поле именно там. Я немного колебалась, потому что слышала, будто в парке Юйоги есть что-то страшное, но спортзал — это всё-таки не сам парк, и их разделяет широкая дорога. Я решила, что все обойдётся, и правда, в спортзале мы не увидели ни Эннами, ни других берсклинкеров, так что смогли полностью отдаться тренировке. Риса устроила там три двухчасовых тренировки, которые растянулись внутри на 83 дня каждая. Я сама удивилась тому, как хорошо сработал её план. Хараюки, впрочем, не слишком изумился. На неограниченном нейтральном поле можно тренироваться хоть сутками, не отвлекаясь на еду и питьё. Всего пять дней назад он сам на 145 дней засел в павелине Ому, в игровом доме центуриа центре чтобы освоить предел, базовую технику омега стиля Во время своего обучения он смог достичь такого состояния, что для него перестало существовать что-либо кроме него самого и клинка. В реальности такого эффекта добиться очень трудно из-за временных и физических ограничений. Разумеется, случай над Зоми Юриса отличался тем, что им ещё пришлось думать, как найти замену гимнастическому коню в ускоренном мире, но всё-таки почти 250 дней, проведённых в плотных тренировках, очень помогли в борьбе с трясучкой. Риса поборола страх перед разгоном и на тренировках крутила тройной переворот с группировкой уже девять раз из десяти. Главный тренер разрешил ей выполнять его на чемпионате. Мы пообещали друг другу встретиться на пьедестале, и обе вышли в финал. Я в вольных упражнениях, Риса на коне и бревне. Я даже со стороны видела, что она двигается идеально, исполнив прыжок раковицы с хорошим приземлением. Она стала бы не просто призёром, а чемпионом. Но вместо этого... Голос над дзоме впервые вздрогнул... Слёзы в глазах укропнились, но она яростно вытерла их, не дав упасть. Переведя дух, она продолжила, несмотря ни на что. Финал проходил последовательно, дисциплина за дисциплиной. Я смотрела на выступление Риса из зоны, под подвольные упражнения. Даже издалека я видела, насколько она сосредоточена. Она разогналась так, что почти летела над полом, прыгнула в самый правильный момент. Я не сомневалась, что это будет пикой спортивной карьеры. Но когда она оттолкнулась от трамплина, раздался хруст. Её швырнуло не туда. Именно тогда я увидела, как Риса произносит «Юби». «Юби» — сокращение от Unlimited Burst. Надземи закончила рассказ и вновь выдерла слёзы. Подождав, пока она закончит, Хараюки спросил. То есть момент падения её сознания уже находилось на неограниченном нейтральном поле? Думаю, да. Надземи кивнула, глядя в сторону. Скорее всего, Риса поняла, что перед падением не успеет даже сгруппироваться, поняв, что её может дать не пьедестал, а конец спортивной карьеры, Она отчаялась. И не оставалось ничего, кроме бегства «Ускоренный мир». Её можно понять. Раздался справа от Храюки тихий голос Черноснежки. Девять месяцев назад она использовала запретный физикал burst чтобы спасти Храюки от несущейся машины. Столкновение поставило на грань жизни и смерти. Должно быть в ту долю секунды между окончанием ускорения и ударом она пережила неописуемый страх. А теперь через то же самое прошло Цукиори Риса. Хараюки сам, того не осознавая, прикоснулся к лежавшей на диване ладони Черноснежки, после чего вновь обратился к Надзоме. «Цукиорио-сан сейчас в больнице?» «Да. Её положили в крупной больнице в киро. Диагностировали ушиб головы, вывих шеи, разрыв связок в левом плече. Травмы тяжёлые, но без кровоизлияния в мозг. Тем не менее, она до сих пор не приходила в сознание. Там уже ЭЭГ показывает, что она постоянно в фазе медленного сна. Это говорит о том, что её мозг бездействует». Под конец девушка говорила тихо, почти неслышно. Именно поэтому Хараюки догадался, что для Надзами теория о том, что Риса встретилась на неограниченном нейтральном поле с нюктой, что и побудило ту создать чёрную тучу, последний луч надежды на то, что подруга не находится в коме. И даже она понимала, насколько слаба её надежда. Впрочем, Хараюки знал, что во время ускорения у Бёрстлинкера не просто не может, а не должно быть мозговой активности, потому что... и Датасан. тебе будет трудно в это поверить, но... «Во время ускорения мы управляем аватаром не с помощью мозгов». «Что?» Надземья подняла голову и недоумённо заморгала. «Но тогда чем же?» «На центральном сервере Брейнбёрста есть куча фотонных контуров, которые называют слайдкубами. Когда мы ускоряемся, наше сознание копируется в один из них. Внутри ускоренного мира именно эта копия думает, двигается и разговаривает, а при выходе в наши мозги записываются воспоминания о случившемся внутри игры». Поэтому, если мозг Цукиори-сан не пострадал, но спит, то это, наоборот, доказывает, что она по-прежнему на неграничном нейтральном поле. Харуюки поймал на себе ошарашенные взгляды не только над Зоми, но и Сихока, и даже Ника. Он невольно втянул голову в плечи. Ладно, ещё Сихока, но Ника, как ему казалось, должна была уже знать правду о Лайт-кубах. «Понятно. Значит, вот как. Это многое объясняет. Да уж, Брейнбёрст – крайне опасная игра». над Зоми. Слабо улыбаясь. Харюки быстро закивал, полностью соглашаясь с ней. Даже слово «опасно» не могло описать все странности загадочной программы BB-2039. И всё же никакие опасности не заставили бы Харюки удалить игру после всего, что он там пережил. Скорее всего, Надзуми сказала бы то же самое. Отпив рапп, лёд в котором почти растаял, Хараюки вернулся к теме разговора. Вот почему я допускаю, что в момент сбоя от Сукиори сан могла находиться на неграничном нейтральном поле, Но турнир ведь проходил в прошлое воскресенье. Получается, она находится там уже семь тысяч дней или более 19 лет. Да, — согласилась Надзоми, не самя вскрыть волнения и ужаса. 19 лет — это больше, чем вся жизнь Рисы, которая ещё не закончила среднюю школу. Более чем достаточно времени, чтобы с её памятью и личностью произошли необратимые изменения. Надзоми, пусть и имея одинаковый с Хараюки уровень, стала бёрстлинкером намного раньше, и, конечно же, тоже успела над этим задуматься. Чуть поколебавшись, Хруюки продолжил. Если Цукиори-сан наткнулась на нюкту, то вполне могла попасть в бесконечное истребление. В этом случае она потеряет и брейнбёрст, и все связанные с ним воспоминания, разумеется, в том числе и о проведённых в игре 19 годах, поэтому хоть это и жестоко, мы можем просто сидеть и ждать, пока начнётся после потери всех очков. Судя по тому, как Надзуми прикусила губу, она не хуже остальных знала о правиле потери памяти, Но, будучи родителем, не могла принять решение быстро. Харюки уже собирался сказать ей, чтобы она не спешила, как вдруг. «Даже если Риса будет уже не тем человеком, которого я знаю», — выдавила она. «Я всё равно хочу её спасти. Хочу, чтобы она вернулась в реальный мир Берстлинкером. ведь Рисочка очень любит Унику, своего дуэльного аватара, почти не участвует в дуэлях, но всё равно по-своему наслаждается ускоренным миром. Поэтому...» Надзуми вдруг встала. Выпрямила спину и низко поклонилась. «Я прошу Наганабилас помочь мне разбудить Рисо».